«Боже мой, что я наделал! Какой я ужасный преступник!» Только что сен жером сказав мне, чтобы я вшел в свою комнату, спустился вниз, я, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, побежал по большой лестнице, ведущей на улицу. Хотел ли я убежать совсем из дома или утопиться, не помню. Зная только, что, закрыв лицо руками, чтобы не видать никого, я бежал все дальше и дальше по лестнице.